Глава одиннадцатая В темноте склепа Герримонт был еще один. Он пришел сюда только, чтобы прикоснуться к каменному изваянию, рисующему лик спящей матери. В свете огня белый камень, из которого она была вырезана, казался живым. Он помнил ее именно такой, бледный, с легкой улыбкой на губах. Под этим камнем еще таились воспоминания о ней. Закрыв глаза, Герримонт провел рукой по камню и невольно улыбнулся. Магия в нем была так сильна, что поддавалась любому, даже самому крохотному желанию. Она позволяла ему увидеть мать живой, совсем юной среди древних деревьев, строгой, решающей свою судьбу, счастливой рядом с отцом и пугающей решительной перед лицом тьмы. Бездна крутилась вокруг нее. Рычала и требовала, не словом, а самой своей силой. «Отдай!» Эльфийская принцесса понимала этот зов, чувствовала его но только качала головой. «Ты породишь смерть этому миру!» не говорила, а внушала ей тьма. «Любовь не может быть смертью», — не отвечала, а точно знала эльфийская принцесса Нагилея и, закрывая глаза, прикасалась к своему животу. Перстень, висевший на ее шее, блестел яркой зеленью, и тьма просто уходила прочь. «Спасибо тебе за все, мама», — говорил Герримонт, Вращал сияющий перстень отступал от каменного образа, чтобы взглянуть на камень, созданный для отца. Он точно знал, что под камнем сейчас только пустота, но все равно, глядя на каменный профиль короля эверина говорил ему то, что должен был. «Прости меня. Мое молчание сделало тебя уязвимым. Я хотел оградить тебя от того, на что тебе никак не повлиять. А в итоге погубил». Сказав это, он еще раз прикоснулся к собственной шее, проверяя, не поднялась ли новая стигмата слишком высоко. Сквозь бинтеда было не так уж и просто, но он все равно всерьез думал, не сделать ли тонкий круговой разрез, чтобы под кожей точно нельзя было незаметно просочиться. Но поможет ли подобное безумие? Вряд ли, решил Герримонт, и, обернувшись на звуки, флейт приближающейся процессии отступил во тьму. Туда, где пустые гробницы ждут потомков его братьев, а его самого уже не ждут, и это, наверное, к лучшему. Без короны я свободен, — думал Герримонд, оборачивался во тьме и делал шаг сквозь пространство. «Ты — Ты? — поразился гресту сидевший в кресле. — Но как? — он даже не стал скрывать, что следит за Герримондом. Так и указал гостю на зеркало, в котором молодой аграф листает пустую книгу, что-то выискивая. «Один из нас — фантом», — ответил Герримонт, приближаясь. «Ты оставил фантома там и веришь, что я поверю в то, что настоящий ты здесь?» — прорычал Грестус, опуская зеркало на стол изображением вниз, словно оно его раздражало. «То есть ты считаешь, что, имея возможность создать фантома, настоящий Герримонт придет к тебе, зная, что ты держишь в плену Агимона, ничего не стыдясь? Я, может, и молод, но не настолько глуп». Грестус нахмурился, а потом удивленно спросил. «Полное расщепление сознания? Ты в своем уме создавать второе реальное тело?» «Обойдемся без восхищения моими возможностями», — холодно ответил на это Гарримонт. «Мне нужен Агимон». Грестус рассмеялся. «Ты уже проиграл. Не тебе диктовать условия. Он — мой трофей. Должен же я хоть у кого-то отобрать эльфийскую магию?» «Не тебе праздновать победу», — спокойно сказал Герримонт, и один из красных перстней на пальце Грестуса треснул. Тот сразу напрягся, понимая, что глаз в пасти змеи, что стоит в кабинете Аркара, тоже потух. Но было совсем неясно, знает ли Герримонт, во что сейчас вмешался или нет. Слишком уж тонким было такое колдовство. «Что ты хочешь за Агимана?» — спросил Герримонт, и Грестус тут же выдохнул с облегчением. «Не знает», — решил он и снова тихо посмеялся. нет что с него взять? Только если душу». «Твою силу и твою жизнь, разумеется», — заявил он, довольно улыбаясь. «Я похож на того, кто готов принести себя в жертву», — поразился Герримонт. «Почему нет? Жить тебе все равно недолго, разве нет? Безумие ведь к тебе уже приходило. Как то от него извернулся, даже неясно». — Хочешь сказать, и на это ты тоже способен повлиять? — Хочу сказать, что ты проиграл, но так и быть я могу дать тебе спасти почти родственника. Человека с кровью твоей матери, почти ее брата. Просто позволь мне сожрать твою силу и умри тихо прямо здесь. Или ты предлагаешь что-то более приемлемое, или я ухожу. — Но если не сила, то ничего иного от тебя мне не может быть нужно, — развел руками Грестус. — А мое не вмешательство? — Вот что тебе нужно, но признать ты это не можешь. Грестус фыркнул, но спорить не стал. Только всем своим видом дал понять, что он внимательно слушает. — Ты отдаешь мне Агимана, а я покидаю королевство, не пытаясь выяснить, что и зачем ты задумал. — Даже если я собираюсь стереть с лица земли твою родину? — Что-то мне все равно. — Рассеянно пожал плечами Герримонт, хотя это было совсем не так. Обойдя весь замок, изучив все, что только мог, пока Ювей отвлекала стражу и аркара, он так и не смог ничего понять. Слишком юн, слишком слаб, слишком неопытен, чтобы во всем этом разобраться. Ему нужно было добраться до Бертея, узнать все тонкости собственной силы и только потом возвращаться. Но это едва ли может пережить Агимон, а значит, его нужно выкупить любой ценой именно сейчас, потому что отец учил Герриманда не бросать своих подданных. «Ты так говоришь! Словно я должен тебя бояться!» — хохотнул Грестус. «Ты же ничего не можешь мне сделать!» «Может и так. Но ты уже боишься очень плохо это скрываешь. Соглашайся. Завтра к вечеру я покину столицу, если к полудню Агиман будет в моей башне». Грестус оскалился. «Не надо так на меня смотреть», — отрезал Герримонт. «Ты с самого рождения меня боишься, вот и пытаешься лишить то силы, то трона, то жизни». «Хватит?» «Глупец!» — рыкнул Грестус, внезапно вскочив и ударив Герримонда по лицу. Пощечина обожгла щеку Герримонда и по-настоящему удивила. Бить его по лицу, имея целую армию теней, плясавших по углам этой комнаты, бить по лицу, когда в груди колокочет неистовая сила — это по меньшей мере нелепо. «То что же ты делаешь?» — спросил Герримонд мысленно, глядя Грестусу в глаза. ненавижу тебя Сквозь зубы прошептал Грестус, но внезапно отступил. «Будет тебя Агимон!» «Только живой!» — спешно добавил Герримонт, понимая, что с таким успехом он может обнаружить и тело на пороге башни. «Живой!» — согласился Грестус. «А теперь убирайся! Пока я не стал серьезен!» Он протянул в сторону руку, и услужливая тьма подала ему посох. Но Герримонт не стал проверять, насколько серьезны его намерения. Он просто сделал шаг назад и открыл глаза уже в башне. Щека все еще горело от удара, а голова кружилась от раскола в сознании. Но он добился своего, а значит, можно было проверить шею и еще немного отдохнуть.